Глава 20 Перед Арст Милистаном стояли его первые советники и воевода. «Я вас еще раз спрашиваю, каким образом и в который раз уже одна и та же человеческая отрыжка бездны приходит на наши земли и делает все, что ему захочется?» Его взгляд мог расплавить даже камень, настолько он был зол. «В прошлый раз вы мне сказали о необходимости призвать дополнительные отряды магов. Я лично обратился в нашу академию и выпросил их у уважаемого мэтра. И что я теперь ему скажу? Что за такое короткое время мы потеряли их всех?» Большинство людей в главной приемной ратуше, которую они успели возвести под толщей земли в человеческом мире, молчали. Они хорошо знали характер своего управителя. Ему не нужны оправдания, ему нужны только виноватые. Арса Миристана управляющим назначил сам правитель их народа, а это означало, что у него максимально высокие полномочия, вплоть до вынесения смертной казни. «Прошу простить меня, мой Арс», — поклонился седоголовой советник. «Мы недооценили противника. Он становится только сильнее, и присланные ученики не смогли справиться с ним. В наше оправдание могу сказать, что, уважаемый мэтр, «Отправил нам учеников третьего круга, а неполноценных магов. Будь здесь хотя бы один магистр, все было бы иначе». Миристон хоть и понимал правдивость его слов, но признать такого не мог. «Подумать только. Один человек легко смог разрушить всю их защиту, убивая трудолюбивых детей его народа». «Может, нам стоит прекратить постройку форта и забрагетироваться под землей, где полно ресурсов?» — внес свое предложение Ирн Авагар. За что сразу лишился головы. Многие облегчённо выдохнули Один виновный найден. Никого! Нет вопросов, почему я это сделал? Вытирая кроватный меч, спросил собравшихся здесь шкецев воевода. Вы были в своем праве, Арс, Ильвин, подал голос второй советник Миристана. Так вышло, что раса шкецов в древние времена проиграла битву за мировое господство, и они были вынуждены отступить на мертвые земли которые на 90% состояли из гор. Там было невозможно выжить, и им пришлось уйти под землю. Даже их старцы уже не помнят, сколько живут там. Но точно не менее семи столетий. Под землей, в горном массиве, жизнь легкой назвать нельзя. Все, что там есть, — это камень и металлы. А за деревом приходится отправлять экспедиции в другие миры, которые чаще всего были неудачными. Или на поверхность, на которой обитают совсем немирные существа. Когда с помощью подарка от системы удалось узнать координаты данной планеты, их счастью не было предела. Такая молодая и слабая планета, переполненная нужными ресурсами. И на ней очень мало осталось живых существ. Мало по сравнению с народом шкетцев, у которого уже давно переизбыток населения. Люди в их понимании были биомусором, который недостойны даже внимания. Всех встречных они истребляли, а их тела как и тела зараженных, без души, отправляли к себе домой, где те служили удобрением для их ферм. Первое время дела у них шли вполне успешно. Пусть и мы мешали подземные жители. Однако под землей дед лучше бойцов тех, кто прожил там всю свою жизнь. Все было хорошо, пока к ним не стал захаживать этот человек, мешая им спокойно жить. «Мы знаем, где находится дом этого человека», нарушил тишину Арс Ирвин. «Предлагаешь напасть?» «А ты разве знаешь, какие силы у них есть и сколько подобных ему там живет?» — не разделял оптимизма первый советник. «Не выйдет так, что мы разбудим еще больше проблем на свои пыльные головы». Воевода хмыкнул и скривился. «Из людей получаются плохие войны, они трусливые и слабые. Если мы сверем ударные кулаки, то быстро снесем их». Воевода был уверен в своих силах. «Все, что он умел делать, — это сражаться» и всю свою жизнь положил на это. Больше проблем нам могут доставить другие разумные. Они менее агрессивны к нам, но по силе превышает общину этого человека. Все, что есть у него, — это невидимость, и только благодаря ей он может беспрепятственно нас атаковать. Его невидимость — это наша главная проблема, — согласился Миристон. Все же мне придется сообщить правителю плохие новости и попросить подкрепления помощнее. Он будет зол, ведь, как вы помните, Чем выше сила разумных, которых мы переправляем, тем больше нам приходится золота и драгоценных камней платить системе. Мы считаем, что любые затраты этот мир уже окупил и в будущем окупит еще стократно. Главное наладить крепкий тыл, который позволит нашим рабочим делать свое дело, озвучил первый советник, мнение всех остальных. В таком случае, может, мне призвать братство охотников? С улыбкой спросила Хирвин. Шкетцы задумались. Это поможет решить нашу проблему, однако цена вопроса. Хорошо. А если мой дом возьмет все затраты на себя? Такой поворот событий всех устраивал, судя по их лицам. Даже больше скажу, сделал он паузу. Я могу поговорить с отцом и попросить его помочь нам с открытием стабильного третьего портала. А вот эта новость вызвала шквал эмоций. Такой портал может стоить в районе пяти или десяти тысяч золотых и он мог увеличить скорость прихода новых рабочих и материалов для укрепления, ведь много каменных блоков требуется на постройку подземного города-крепости. На фоне таких известий даже сам Арс Миристон забыл о своем плохом настроении, считая приход человека неплохим событием, раз он пробудил к действию один из самых крепких домов. Ждать возле склада мне надоело, и я решил сходить к прапору. «Ну, здравствуй. Проходи, Варк. чай ли чего покрепче?» Обрадовался моему приходу мужчина. «Знаю я твое покрепче. В прошлый раз меня практически окольцевали после твоего покрепче. Так что, пожалуй, откажусь». Пока в квартире живет одна странная особа, я не пью крепких напитков. Хотя должен в который раз признаться, мне сейчас стало спокойно на душе, зная, что пока я на испытаниях развлекаюсь, мои девушки в полной безопасности. «Ну, тогда присаживайся». «А я сейчас принесу. что у меня есть интересного для тебя?» — указал он мне на мягкое кресло и крикнул помощнику сделать чай. От чая я не отказался. Впрочем, как и Жорик, он его тоже полюбил. Правда, проще сказать, чего он не полюбил. А нет, знаю, он не любит голодать. Пока прапор отсутствовал, я стал вываливать настоящие здесь пустые столы то, что мне удалось набрать в последней вылазке, а именно броню, оружие и прочие ценности, взятые у мелких даже книги, хотя их было немного. Прапор сам распределит, кому что надо, зная, что книги любят читать наши аналитики, а еще Альберт, который их изучает. Спустя пару минут все столы были заполнены, и не только они. Посреди комнаты стоял большой колокол. «Твою ж мать!» — выругался пришедший мужчина. «А это ты где взял?» «А что, не нужно?» «Надо, надо! Не обращай внимания!» — сразу пошел на попятный он. «Вот это для тебя!» Он стал выкладывать на стол разные карты со стрелами, которые ему приносили бойцы из рейдов. Должен сказать, меня удивила карта стрелы буйства в юге. Остальные не были такими редкими, но их было довольно много. Теперь мой бюджет при следующей закупке не так сильно пострадает. В свою очередь, я еще добавил ему разных мусорных коробок, которые не использовал, или мне было лень возиться с ними. Даже зеленых шкатолок набросал, которые в зимнем городе падали на ура. Кстати, о городе. Надо будет туда наведаться, пока там повышенный шанс выпадения лута. Мы с прапором, как закончили все дела, еще полчасика пообщались о жизни. Ему было интересно послушать о моих приключениях, но больше внимания он уделял тому, сколько еще всякого добра я мог ему принести, но не взял. Но вот как ему объяснить, что целый корабль в меня не влезет? А он на это посоветовал увеличить инвентарь. Это что, намек на убийство людей? Впрочем, он прав. У меня еще есть одно незаконченное дело. Попрощавшись с прапором, я отправился домой, а то Полина уже написала, что бургеры готовы. Я как раз тянул время, обещая Жорику дома их отдать. Кстати, Жорик, а ты не хочешь мне рассказать, откуда берешь яблоки? Пока поднимался к нам домой, решил поднять этот вопрос. — Ам! — Не ам, а давай колись пушистый! — заехал я на него. — Какого размера у тебя интерь? Ам показал он лапками чуть-чуть. — Жорик, не беси меня. — Я твой босс, и ты должен говорить мне правду. — А голодным посидеть? — Ням, — сразу поник мой пушистик и показал лапками чуть больше, чем перед этим. — Ладно. — ты не можешь, но махать головой для тебя несложно, — решил сменить тактику. — Твой интерь зависит от моего? — отрицательно начал кивать головой. — А жаль, я думал, что, может, твой интерь... Растет от количества пожираемой тобой еды? Опасный вопрос. Жорик сразу напрягся и опасно сузил глаза. «Не ври мне, а то посажу на диету». Вот, сразу отрицательно кивает, но, видимо, хотел сказать, что так и есть, мол, корми меня чаще. Твой инвентарь увеличивается от количества убитых тобой людей? Последняя моя версия. Сразу положительный кивок, и у нас на одну тайну стало меньше. Дома меня ждал вкусный обед, а Жорик и гора бургеров, на который он сразу накинулся. Как прошел день? У тебя все хорошо? поинтересовалась за столом Полина. А чего у него может быть плохого? Бегает себе и развлекается, пока мы дома скучаем. Это лифа, пьет капучино, читая книгу за столом, а еще успевает наехать на меня. Ну, мне и дома нормально. Хорошо, что хоть Катю все устраивает. Кстати, я совсем забыл, что должен был Лизи и Ане передать подарки. Я в мире пиратов прошелся по рынку и набрал там сувениров. Вот. Выложил на стол резные фигурки кораблей и несколько пиратских флагов. Не знаю, понравится ли им, но там было слишком мало детских товаров. «Думаю, они будут очень рады», — подошла и поцелала мне щеку Полина. «Я передам им». Прапору я, кстати, подарил настоящий пиратский штурвал, украшенный вырезанными черепами. Он был счастлив. Девушкам я еще в первый день, когда прибыл, подарил украшения. Не знаю, зачем они им, но вроде все остались довольны. За обедом и под девушек, а также счастливо жующего Жорика, я думал, чем заняться дальше. До окончания создания склада у меня еще есть время. Но помимо него у нас хватает других проблем. Скоро надо будет отправляться на клановые испытания, в котором примет участие большая часть боеспособных сил клана. А у нас при этом... Остаются некоторые нерешенные вопросы. Надо закрыть вопрос с борзых. Но на уничтожение его базы у меня может уйти не одна неделя. Там целый муравейник. И я попросту не боец в таких узких комнатах. Может, попробовать тайно туда проникнуть и убить главу? Можно. Главное, чтобы меня не прихлопнули. Не стоит думать, что там все слабаки. С другой стороны, я могу получить еще одну книгу за убийство главы клана. Правда, о ней я даже вспоминать не хочу. Такой себе подарок от системы. Ладно, наверное, буду брать их из Мором, чтобы в ближайшее время даже не думали про атаку. Лифа, есть желание прогуляться на базу одних нехороших людей и убить их, — решил выгулить Лифу. Книжка летит в сторону, напиток залпом допивается, и она уже стоит возле меня. «Пошли!» — быстро согласилась она. Перед этим я написал комбату и попросил приготовить для нас портал. Из квартиры мы почти выбежали. Так, и уже не терпелось развлечься. А мне надо еще успеть вернуться до завершения постройки склада. В портальной комнате нас уже ждал комбат. «Ты уверен, что это так необходимо?» Он, как всегда, перестраховывается. «Не знаю, но им нельзя давать расслабляться. Как можно быть в чем то до конца уверенным в нашем мире?» Он открыл нам портал в километре от базы борзых. Стоило нам войти, как Лифа сразу врубила боевой режим, и приготовилась к любой опасности. «План таков. Мы с тобой расходимся, а потом встречаемся на этой улице через 4 часа». Я подумал, что хорошая идея разделиться. «Убивай всех встречных солдат. Думаю, ты узнаешь их по форме и оружию», — сказал ей. Она кивнула. Жорик тоже кивнул, хотя я его и не спрашивал. А потом поступило внезапное предложение от нее. «Давай устроим соревнование на стакан крови, кто кого больше убьет. не не интересовало меня такое». — Боишься? — сузила она глаза. — Зачем мне доказывать, что я лучше, если я и так это знаю? Я люблю ее бесить. — -а, а это ты так думаешь. И тут мне в голову пришла отличная идея, как выбесить ее еще больше. — Знаешь... — делаю вид, что задумался. — А давай. Если победа за тобой, то с меня стакан крови. Если все же я больше у этих мудаков, то ты приготовишь мне плов. — Идёт. Не раздумывая, согласилась девушка, а ее глаза зажились азартом. Кажется, воякам сегодня не повезло. Я бы даже сказал, что не их день, явно. То, что здесь в округе есть люди, я знаю точно, так как метка не врёт. В прошлый раз я неплохо их раскидал, и теперь имею некоторые представления о том, куда идти. Мы с Лифой разошлись в разные стороны. Жорик попытался рвануться в другую сторону, в надежде, что тоже участвует в игре. Но я его успел поймать за лапку. Слишком мало еще для индивидуальной охоты. Он может по ошибке завалить кого-то не того или нарваться на ненужные мне проблемы. Первых противников нашел недалеко отсюда. Они были не настолько смелыми, что приехали на двух грызовиках. Вот это я понимаю глупость. Мы их не используем, так как шум мотора конкретно привлекает зомби. А эти думают, что раз их здесь десяток, то они непобедимые. Они, кстати, мне напомнили мелких. Тоже обносит магазины, и грузит все, что у него было. Явно наполняет свой склад. Первым умер водитель, который сидел и нервно сжимал баранку, постоянно смотря по сторонам. Вторым умер другой водитель. С первым все вышло супер, и меня никто не заметил. У него было водительское окно. А вот у второго нет. «Вадим мертв! раздался отчаянный крик. «Антоху тоже убили!» — проверили второго. «Все в здании бегом! Это он!» «Блин!» Кажется, меня здесь хорошо помнят. Впрочем, так даже лучше, что меня сразу обнаружили. Теперь, по классике жанра, они должны отправить сюда подмогу. А значит, будет больше добычи. Они еще и умные, спрятались в магазине и теперь ждут, когда я подойду ко входу. А ничего, что я ещё быстрее, чем они думают. Бренками забежал в магазин и теперь сижу тут с ними, слушая их разговоры. Все их спины открыты, стреляю, не хочу. Но так и скучно. Беру кинжал и смачиваю ядом шуршу. Затем лук в руки и стреляю в помещение дымной стрелой. Все заволакивает дымом. «Он хочет нас вытряхнуть отсюда! Противогаз, быстро!» Умный человек, но невнимательный. Он подумал, что я стрельнул с улицы. В дыму подхожу к каждому из них и начинаю делать легкие надрезы и уколы зараженным кинжалом. Прошло секунд двадцать, и вот уже двое мертвы. В дыму мне, кстати, тоже не очень нравится, но противогаз я не собираюсь одевать. Все же есть польза от регенерации, мне пока легко дышится. Спустя полторы минуты умер последний из них, а я получил восемь сообщений, добавив 72 килограмма к инвентарю. «Я уже пятерых убила», — как вовремя написала мне Лифа. «Десятерых». Жорик получил команду и стал быстро осносить мне все, что у них было, пока я сидел на крыше, ждая очередных гостей. Первый из них не заставил себя долго ждать. Я его заметил заранее, когда он думал, что его невидимость уникальна, и его совсем не видно. Не нравится мне тенденция появления новых невидимок. Правда, у этого максимум второй уровень. Мужик засел в переулке и беспалево наблюдает за магазинчиком. Скорее всего, это разведчик. Я оказался прав. Через несколько минут подоспели и остальные, которым он стал что-то показывать и рассказывать. После его слов люди стали разбегаться по домам и засели там. Варк, наш информатор сообщает, что Барзых обратился за помощью к другим кланам, и два из них дали свое согласие. Тебе сейчас должны направляться их ударные отряды. А вот это замечательная новость. Понял, принял. Косолапы и Бобёр готовы со своими отрядами вмешаться. Надо? Пфф, зачем мне конкуренты? Все под контролем, если что, напишу, отмазался от них. Прапор прав. Надо мне увеличить свой инвентарь хотя бы до 5 тонн, а лучше до 30. Воду сразу по-крупному обносить города. Первым убил невидимку. Его голова превратилась в фарш от попадания разрывной стрелы. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 34 килограмма. Ого, он многих успел убить. После его смерти началась хаотичная стрельба во все стороны, и мне пришлось спрятаться в одной из квартир, а то еще заденут. Они не знали, где я, но старались, стреляя на удачу. Бегать по квартирам, убивая их, у меня не было никакого желания. А потому я отправил туда Жорика и стал наблюдать, как он справляется. Наш невидимый дуэт — страшная сила. Мы еще не успели всех перебить, как к месту схватки подъехало несколько броневиков. И тогда стало действительно опасно. На их крышах стояли пулеметы, которые стали стрелять в разные стороны, и попали в мой дом, и не раз. Блинками быстро свалил в конец здания, а потом через окно и на крышу. По ней пока не стреляют, и я смог, стоя на самом краю, влупить по одному транспортному средству стрелой огненного взрыва. Машина сильно не пострадала, но стрелок погиб. По второй машине пришлось лупить чем-то потяжелее, а именно стрелой темной энергии. Она им совсем не понравилась, и вскоре оттуда послышались смертельные крики. С улыбкой повернул голову к следующим машинам, которые начали давать задний ход. «Ну уж нет, вы так просто не уйдете, мои толстенькие друзья». Они попятились задом, а я бежал за ними по крышам и стрелял. Мне удалось уничтожить еще одну машину и получить за нее 70 килограмм кинтарю. Ну а потом возникли проблемы. Стали открываться порталы, и из них выбежали вояки в другой форме, а значит, это подмога, о которой говорил комбат. Ну что же, как пришла, так и уйдет, только уже на тот свет. «Жорик, кушать хочешь?» «Ам!» — кивнул он мне и облизнулся. «Я тоже хочу!» — как из воздуха рядом со мной возникла рейфа и тоже облизнулась. «Вот вроде все понятно, но одно хреново. Еда для нее это люди!»